Конечно же, Марья Дмитриевна не спала. Она осунулась за часы ожидания. Глаза были красными, словно старуха плакала. Андрей даже не ожидал, что она будет так остро переживать исчезновение Давид Леонтьича. Она сразу поставила самовар. Андрей умылся с дороги и за самым настоящим чаем, принесенным еще на той неделе дедом Давидом, подробно рассказал ей о событиях дня. Марья Дмитриевна кивала, соглашаясь со словами и поступками Андрея, и тому было нелегко признаться в истинной причине ареста деда Давида. Но в конце концов он пересилил себя и сказал Марь Дмитриевне о долларах. И та была так расстроена, что даже поднялась из-за стола и отошла к дверям, будто готова была просить Андрея покинуть комнату, но сдержалась и только сказала, как неразумно, как по-мальчишески. «Зачем же вы дозволили корысти завладеть собой и втянули Давид Леонтьича?» Почему-то Андрею захотелось на зло этой даме крикнуть. «Вы бы посмотрели, с каким наслаждением он схватил эти доллары! Я же его не заставлял!» Но, конечно же, Андрей промолчал. Он опустил голову и смотрел, как у ножки стола возятся две махонькие мышки. Такие малютки с каждой неделей все мельче сбегали от Миллера Мельника, который почти не кормил своих питомцев. «Какого там Лидочки?» – произнесла между тем Марь Дмитриевна. «Девочка из хорошей семьи, совсем не приспособлена к тому, чтобы проводить ночи в подвалах ЧК. Какой ужас!» Она взглянула на Андрея и добавила, «Я так надеюсь на Фанни. У нее наверняка есть связи. Они все бывшие террористы». Марья Дмитриевна не позволила Андрею бежать с утра на рождественку, апеллируя к его здравому смыслу. Куда полезнее ждать Фанни здесь. Фанни пришла на Болотную площадь куда раньше, чем ее ждали. Оказывается, она поговорила со своим другом Андреевым еще ночью, когда он вернулся со службы. Коля сам заглянул к ней, потому что у него кончался чай и сахар, а политкоторжанам выдавали усиленный поем. К тому же он хотел поделиться с Фанни своей бедой – Он только что разговаривал с Блюмкиным, который арестовал старика Бронштейна. Тот попался на облаве с большой, гигантской, фантастической пачкой американских долларов, которые старался обменять на рубли. Американской разведке надо было содержать свою агентурную сеть во всех охранках и 200 лет тому назад, и сегодня. Принято в собственном кругу, даже для внутреннего пользования, не говоря уж об окружающих слушателях, Сильно преувеличивать число арестованных, масштаб преступлений и объем конфискованного оружия, наркотиков или денег. это обычная ложь поднимает значение органов в собственных глазах, что самое важное, а потом уж в глазах начальства и, в последнюю очередь, в глазах народа, что уже не так важно. Так что 100 долларов, изъятые у Давид Леонтья, превратились в толстые пачки хотя бы потому, что сотни долларов агентурную сеть не накормишь, а Блюмкину срочно надо было отличиться, потому что никаких сенсаций его отдел не мог родить. Когда же в кабинет Блюмкина привели старого валютчика с его сотней, Блюмкин включил свою буйную фантазию, чтобы выковать заговор и раскрытую шпионскую сеть. И тут ему крупно повезло. Заявилась девица Лидия Берестова, сама добровольно, агент американской разведки. Теперь следовало не спешить. Взять, повязать их всех. Не следует думать, что Блюмкин был столь наивен, что сам верил в пачку долларов и агентуру. Но он понимал, как можно разыграть карту. Сначала необходимо сеть. Затем добровольное признание главы заговора. Возможно, не старик состоит в этой должности. Может, следует отыскать кандидатуру помоложе, может быть, офицера или иностранца. А уж потом кого-то придется застрелить при попытке к бегству, чтобы даже при желании, хотя вряд ли оно возникнет, понять, был заговор или нет, в этой сумятице было бы невозможно. Поздним вечером Блюнкин вызвал к себе Колю и рассказал о своей идее. Даже сказал ему, что с утра пошлет команду в гнездо заговора на Болотную площадь. Он бы сделал это сразу. Но оказалось, что ночью все машины и все группы вооруженных чекистов Были задействованы на ликвидацию особняков, в которых засели анархисты. Руководство ЧК было не до Блюмкинского заговора. Пока Блюмкин старался найти группу, чтобы произвести набег на болотную, Коля проглядывал личные дела, вернее, листки допросов первых арестованных. Первый Давид Леонч Бронштейн был ему неизвестен, а второй: Оказалась Лидочка. Коля сделал усилие, чтобы Блюнкин не заметил ужаса, который его охватил. Лидочка. И, конечно же, тот самый дом на болотной площади, куда ходила Фанник. Они же ехали в поезде из Киева. Как он мог не вспомнить? Дед Давид, который ищет сына, и Чита Берестова.